Кроме этих чудес природы за столом сидел еще один дядя, неопределенного возраста блондин с голубыми глазами и неожиданно смуглый или просто загорелый оливковой кожей с закутанной в длинный синий плащ. Поначалу я не обратил на него никакого внимания, только отметил, что у этого типа, слава богу, всего одна голова. Ну, хоть у кого-то с этим все в порядке. «Магот, ты наконец-то вернулся!» Тон Крафт, пошатываясь, приподнялся из-за стола нам навстречу. Вижу, теперь ты в полном порядке. А я-то уже начал беспокоиться. Ты так долго оставался в гробнице и не прикасался к воде и пище, которую оставляли для тебя у входа мои слуги. А это кто с тобой? Ещё один демон? Я начал хохотать и долго не мог остановиться. Мало того, что этот болван был уверен, что я не покидал его склеп, Он ещё и Хех альфа за демона принял. Хехельв тоже улыбнулся краешка мрта, а незнакомец в синем плаще смотрел на нас во все глаза, скорее изучающе, чем испуганно. Впрочем, его жёсткое волевое лицо совершенно не годилось для того, чтобы изображать страх. Э, окажите честь господа демона, составьте нам компанию, а потом побеседуем у меня в кабинете. Хорошо? А если у вас нет охоты пировать, мы можем отправиться в мой кабинет прямо сейчас. В голосе Таункрахта звучала тревога. Кажется, он очень боялся, но не меня самого, а того, что я заведу разговоры о его претензиях на бессмертие и могущество при посторонних. Я решил поиграть на его нервах. Почему бы не доставить себе удовольствие по полной программе? Поговорим здесь, твёрдо сказал я. Я обдумал твою просьбу, Рандан, и вот что я тебе скажу. Я не отказал себе ещё в одном маленьком удовольствии. Пора демонстрировал Таункрахту свою руку с вытянутым вверх средним пальцем. То ли слияние с ветром не пошло на пользу моим манерам, то ли я всю жизнь был таким хамом и просто старательно скрывался и прискорбный факт это окружающих, до сих пор не могу разобраться. Правда, Таункрахт не понял значения этого жеста. Он только растерянно смотрел на меня, изредка моргая своими блёклыми глазами, выпученными, как у глубоководной рыбы. Какой он хорошенький, правда, буесда, внезапно спросила одна девица, голова у другой. Он просто прелесть, Бтэна, согласилась вторая. Представляешь, если бы у него ещё было одна голова с такими же чудными глазками? Да, это было бы просто великолепно, вздохнула первая. Нет в мире совершенства, милая, но, по-моему, он и с одной головой хорош. Хорош, не буду спорить, подтвердила её сестрёнка. Цыесоби, пробурчала одна из голов Гальта Беттенбальда. Ну папа, мы влюбились, хором защебетали эти изумительные барышни. Мы его хотим. теперь расхохотался Хехельв. Ты отмщён, Ронху, сквозь смех выговорил он. А привередливые бунабские красотки посрамлиные, можешь спать спокойно. Некоторые женщины тебя всё-таки любят. А это тоже ничего. Внимание двухголовой барышни переключилось на Хехельфа. Он поспешно заткнулся и сделанным равнодушием отвернулся в сторону. Кажется, ему тоже не очень улыбалась перспектива такого любовного приключения. Ничего, на первый лучше. Безопелеционно заявила вторая голова: "Такой славный! Посмотри, какие у него губки". Боэзда, Бетена, циц, кому сказал? Хором прорычал Гальт, Бетенбальд. "Может быть, мы всё-таки перейдём в кабинет?" снова спросил Таункрафт. Он тихо икнул от избытка чувств и попробовал выбраться из-за стола. Эта попытка оказалась неудачной. Бедняга запутался в собственных нарядах и тяжело грохнулся обратно в кресло. «Мне и здесь нравится. Столько красивых женских голов!» — ядовито сказал я. «Мы ему тоже нравимся, папа!» — победно заголосили Буэзда и Бетена, или как их там. «Давай возьмем его к себе. Такой хорошенький демон!» «Дядя Кон мне отдаст!» — мрачно буркнула одна голова их папеньки. «На кой он нам сдался?» — проворчала другая. «Он же голодранец, хоть и демон. Ни замка, ни слуг. Даже одет, как холмдуинский бродяга». Слушай меня внимательно, Конн Таункрафт. Я был вынужден перейти на пафосный рёв, просто чтобы перекрыть этот гвалт. Я долго думал над твоей просьбой,